Голова, двадцатая, двадцать один тридцать, Адам. Голова у меня будто ватой набита, и от смешавшегося с анальгетиками вина меня тошнит. Я выплескиваю из бокала вино и наливаю туда воду, постоянно моргая, когда его края начинают расплываться. Ребра болят, а тупая боль в пояснице постоянно напоминает о том, что меня отдубасили. Нужно найти выход — Расплатиться с ростовщиком, чтобы его мордовороты отстали от меня. А потом я разберусь с банками. Как только долг перестанет расти, я смогу начать уменьшать его. «Тебе всего-то необходим один крупный выигрыш!» Нашептывает мне на ухо дьявол. Я еще крепче вцепляюсь в край раковины. Я всегда любил рискнуть и пощекотать нервы. Ничего особенного. Порой поставишь на лошадь в состязаниях «Гранд Нэшнл» или сходишь с коллегами на собачьи бега десятка тут двадцатка там когда мы с майиной справляли свадьбу то раздавали лотерейные билеты как гостевые банты мы выиграли джек пот когда познакомились было написано корявым подчерком на каждом конверте надеемся что вам повезет так же тетушка майны выиграла сто фунтов пара друзей по десятке это была забава как и предполагалось и долгое время это продолжалось. мы с майной играли в лотерею, если удавалось продлить кредит. если выиграл тебе присылали электронное письмо, но мы все так же сидели и смотрели прямую трансляцию. большеоль всего нам нравилось напряженное ожидание кому ты первому расскажешь спрашивала майна никому станут тайно помогать людям, как добрая фея из золушки только еще щедрее. и никто ничего не узнает пока я не умру а потом меня сделают святым майна швырнула в меня подушкой да ты на следующий же день побежишь в салон ломбарджине верно красную взять или желтую желтую будем и вульгарными и эффектными мы так ничего и не выиграли у нас даже три цифры ни разу не совпали в самом начале это меня не волновало Шансы были ничтожнейшими, и игра выглядела лишь забавой. Однако с течением времени, когда жизнь становилась напряженнее, я заметил, что покупал билет по понедельникам, а не ждал до утра субботы. Целую неделю носил с собой этот листочек бумаги, и всякий раз, открывая бумажник, думал, может, на сей раз. Представлял, как же это будет невероятно — бросить работу, да и Майя не тоже уволится — размышлял что софии не надо будет бояться будто мы ее бросим потому что нам больше не придется покидать ее ни для работы ни для всего остального когда наступала суббота и мы ничего не выигрывали я вместо того чтобы смять билет и выбросить в мусорное ведро пристально его рассматривал и заново сверял номера завидовал выигравшим с горькой обидой что среди них нас нет Чувствовал, как София замирала у меня на руках и думал, все изменится, если мы выиграем в лотерею. Я начал играть каждую неделю. «Нам бы лучше каждую неделю класть эти два фунта в копилку», повторяла Майна. «Тогда у нас, по крайней мере, в конце года наберется 104 фунта». «Тогда какое в этом всем удовольствие!» Возражал я, хотя к тому времени вся забава давно улетучилась. Я настроил на карточке автоплатеж, Это казалось более надёжным, чем каждый раз искать наличные. А потом решил, что могу к тому же увеличить наши шансы. Когда я дошёл до пяти билетов за один раз, Майя на меня осадила. Это всего лишь десятка в неделю. Это полтысячи в год, Адам. На эти деньги мы могли бы съездить отдохнуть. Она отключила автоплатёж. А субботними вечерами после восьми часов переключала телевизор на Би-Би-Си. может вам лучше присесть советует мне бэкка все нормально не связано бормочу я она как то странно на меня смотрит язык распух так что едва помещается во рту щеки изнутри сухие и какие то бугрисстые я хватаю за крась столешницы когда этот громила меня избивал я как мог защищал голову и был почти уверен что больше всего мне досталось по почкам Но теперь начинает казаться, что я мог схлопотать сотрясение мозга. Однажды со мной такое было на матче по регби. Я пытаюсь припомнить тогдашние ощущения, но подробности ускользают из памяти. Окончательно меня доконали билеты моментальных лотерей. Мне почти стыдно в этом признаться, словно алкоголику, напивающемуся грушевым сидром, или наркоману, который никак не может слезть с колпола. По первому купленному билету я выиграл двести пятьдесят фунтов две с половиной сотни я повел майну в ресторан подарил софии единорога с хамелионовой шкурой которого ей так хотелось а двадцатку отложил на покупку моменталок вот в чем главное решил я никогда не ставь больше чем можешь себе позволить я бы и дальше использовал часть выигранного на покупку моменталок и тогда не вляпался бы в неприятности вот только выиграл я всего один фунт а потом ничего и в следующий раз тоже пусто перед глазами все плывет сквозь какую то плену я замечаю как в кухню входит софия и спрашивает бэкку а что с папой как будто из под воды слышу ответ бэкки и трясу головы чтобы мне немного полегчало все нормально милая он немного устал яруясь в аптечке думая насколько сильными были анальгетики потому что голова у меня хоть и кружится но боль по всему телу не утихает. ты мне давала ибу профен или процестомол спрашиваю я у бэкки если я принял что то одно то теперь выпью другое папа софия трт глаза первое полугодие в школе просто вымотало ее в аптечке мне попадается всякая ерунда липкие пузырьки с микстурой от кашля различного размера лейка пластыри но анальгетиков там нет я моргаю и снова трясу головой словно в вылише из воды собака где они я поворачиваюсь к бекке которая глядит на меня с каменным лицом она больше не похожа на девочку подростка выглядит старше более умудренной Тут, несмотря на боль и пелену перед глазами, меня внезапно осеняет. «Бэка, что ты мне дала?» Во рту у меня такая сушь, что трудно выговаривать слова, и сквозь туман в голове я слышу, как они цепляются друг за друга. «Что ты мне дала?» Боль в ребрах и в пояснице стихает настолько, что эти органы вполне могли бы принадлежать другому человеку. кое что что поможет вам уснуть улыбается бэкка будто сделала нечто полезное а я пытаюсь понять что происходит у нас вообще было снотворное может майна взяла рецепт и оставила таблетки в аптечке но зачем ей это делать а даже если и оставила разве на упаковке не указано что там за таблетки похоже я говорю именно эти слова однако отсутствующий взгляд бэкки намекает что слышит она нечто иное внезапно ее лицо просветляется ой понимаю вы думаете я случайно дала вам снотворное а не анальгетики громко смеется она нет не такая уж я дура все было сделано намеренно я принесла снотворное с собой я вцеппляюсь в столешницу чтобы прекратить качку То ли меня болтает из стороны в сторону, то ли кухню. София все так же стоит на пороге, переводя взгляд с меня на Бекку. Я ей улыбаюсь, но она отодвигается. «Папе плохо?» Я не виню, дочь, за осторожность. Мое поведение в последние несколько месяцев едва ли укрепило ее доверие ко мне. Но мне нужно, чтобы она поняла. Сейчас я ей надежнее всего со мной». я протягиваю к ней руку с дрожащими пальцами и пытаюсь подобрать ободряющие слова они вылетают взволнованны с карговоркой все хорошо милая иди к папе софия дергает себя за косичку закручивая ее между пальцами и переводит взгляд то на меня то на бэкку иди ка мне дорогая протягивает к ней руки бэкка софия нет слишком громко и слишком грозно дочь зажимает уши ладонями и вскрикивает а потом бежит к бекке которая берет ее и качает из стороны в сторону софия обхватывает ее ногами словно обезьянка уткнувшись лицом в свитер байке поверх головы софии бэкка торжествуще улыбается будто победила в игре о которой я даже не подозревал что тоже в ней участвовал я выдавливаю слова тебе нужна сейчас же уйти я только начинаю я делаю шаг в их сторону держась одной рукой за стол потому что комната не перестает качаться не знаю какую игру ты там затеяла но уже успела совершить серьезное правонарушение я говорю медленно мои пересохшие губы с трудом произносят каждый слог домешивание токсичных веществ карается тюремным заключением и не думай что легко отделаешься потому что еще учишься в школе от усилий говорить четко и ясно я задыхаюсь будто бы пробираюсь сквозь зыбучий песок на самом деле мне двадцать три года сюрприз бэкка произносит весело почти нараспев словно разговаривает с софией который по прежнему крепко прижимается к ней бэкка раскачивается из стороны в сторону успокаивая ее стойте вон там адам я часто бывал в подобных ситуациях с пьяницами буянами и психами ехал по центру города с мигалкой и сиренной взденутый адреналином в ожидании драки и мог держаться один против троих еще я попадал в ловушке непримечательный вызов по адресу внезапно обораивающейся потасовкой или вдруг драка когда я вел задержанного обратно в камеру может случиться что угодно и когда угодно но на каком то уровне когда ты на работе ты всегда к этому готов а теперь я не готов ни физически ни морально ни в момент когда тело меня не слушается ни в своем доме и не рядом с дочерью не тогда когда так его я считал семнадцатилетней девчонкой оказалась вполне взрослой психопаткой отпусти ее я сказала стойте где стоите а я сказал отпусти ее бэкка высвобождает одну руку и улыбается я замираю на месте у нее в руке всего в нескольких сантиметрах от шеи софии зажат наполненный шприц